Глава 12. Мартин сорванным голосом объяснял запертым в казарме солдатам, что дело их дрянь, гидоки убиты, а замок в руках сэра Ричарда длинные руки, который по случаю победы в добром настроении и готов всем им дать жизни свободу, если сложат оружие и выйдут по одному с поднятыми руками. С Мартином Винченс из десяток ратников на готове с пиками и топорами. Все прислушиваются к невнятным выкрикам с той стороны двери. Я подошел величественно и красиво, гаркнул. «Мартин, ко мне!» Он повернулся, подбежал с готовностью. Мой авторитет сейчас выше небес. Я указал жестом, чтобы преклонил колено. Мартин послушно опустился, глядя на меня снизу вверх с вопросом в глазах. «Своей отвагой и верностью!» — сказал я громко. Ты, Мартин, заслужил высшее звание, какое только существует на свете — звание рыцаря. Пусть сыновья королей и герцогов становятся рыцарями после длительных церемоний и ритуалов, но все отличает среди них тех, кто получил это гордое звание в кровавой схватке за личные подвиги, а не по выслуге лет. Поздравляю тебя, Мартин! Я вытащил меч из ножен, коснулся плеча колена преклоненного — Винченцы остальные радостно заорали и начали колотить в щиты рукоятями мечей и топоров. Мартин смотрел неверяще. Я протянул ему руку и сказал торжественно. «Встаньте, сэр Мартин! Отныне вы, сэр! На вас распространяются все привилегии, как на лиц благородного сословия, а своим детям вы передадите дворянское звание!» Он не решился принять мою руку. Я сам ухватил его и поднял, обнял, похлопал по спине... «Целоваться не стал, хотя это принято. Очень не люблю это занятие. Закончил уже другим тоном. Золотые шпоры получишь тоже, но чуть позже. А пока заканчивай переговорный процесс. У тебя в руках все козыри. Я пошел дальше, ликую, что придумали вот такую хрень. Дай человеку медаль или орден, который ничего не стоит, а человек готов за это в огонь кинуться. Все это идет со времен рыцарства». То ли дело в моем срединном, где всякий предпочтет денежный эквивалент или льготу на проезд в общественном транспорте. В замке вроде бы все затихло. Охрана везде. Никто и на милю к замку не приблизится. Я еще раз велел бдить. Пса оставил осваиваться во внутренностях замка. Зайчик свободно бродит вокруг. И, пугая народ, подбирает и жрет потерянные чужуйки доспехов, сломанные подковы. А я в третий раз отправился в самое глубокое подземелье, в которое уже спускался с леди Эленор. Второй раз — с Тимоти Карказаном. На этот раз время не ускорилось и не замедлилось. Я быстро проскакивал из помещения в помещение. Только в комнате, где жбан с золотыми монетами замедлил шаг. Оценивающий окинул взглядом оба окованных железом сундука. «Для каждого понадобится отдельная телега». Да еще у двери, как помню, два медных котла, доверху заполненных монетами, с выглядывающими рукоятями кинжалов, усыпанных драгоценными камнями, медальоны, броши. Все нужно будет погрузить на телеги и отправить в крепость Валенштейнов. Не потому, что я так уж забочусь о благополучии Дженнифер и Даниэллы. Они как раз быстро выпорхнут из родительского гнездышка в замужество. Но леди Эленор нужно ослабить и материально, раз уж больше нечем. Правда, не знаю, как обойтись с удивительной картой, что упрятана вовнутрь толстой каменной стены. То ли выломать саму стену и перевести в крепость, как уже поступали древние завоеватели с ценными произведениями искусства и как собирался поступить Карказан, то ли проще засыпать подвал обломками замка, чтобы никто и никогда сюда больше не проник». Проскакивая мимо последней двери, что все так же глупо и одиноко стоит, размежевывая две комнаты, я страшился, что тайник снова закроется. Надо будет долбать стену, а кто знает, что там за стена. Однако углубление в камне открыто. И все-таки мои пальцы затряслись, когда я открыл коробочку, и почти сразу же из нее на стену пал яркий и широкий луч света. Сердце мое ликующе ёкнуло. Однако изображение при всей резкости и отчётливости с невероятной скоростью накладывается на другое, на третье, на четвёртое. Их сотни, тысячи. Я не мог бы сосчитать. И хотя от каждого в мозгу остаётся какой-то образ, но я не сказал бы и под пытками, что я видел. Именно видел. Я не мог сосредоточиться. При всём напряжении успевал улавливать только фрагменты картин. Но и от них то холодела кровь в жилах, то сердце пело от восторга. Распахиваются дивные сады и пейзажи иных миров. Тут же горят города и взрываются странные летательные аппараты, похожие на заросшие мхом скалы. Сотнями тысяч гибнут люди в огненной лаве, что страшной волной цунами обрушивается на континенты и несется, сметая города, заполняя ущелья, выжигая леса и обращая в пар моря. Еще я успел запечатлеть на грани осознания не то вспышки звезд, не то взрывы галактик, Странные лиловые реки, что текут то ли в недрах земли, то ли в глубинах космоса. Летящих муравьев с ранцами на спине, бросающихся на беззащитный город. Среди многоярусных улиц расцветающие ядерные грибы. Или все не так, не то. Может быть, это мое сознание подстраивается и видит знакомое. Как дети в очертаниях облаков видят воздушные замки и драконов. Я судорожно вздохнул, бережно закрыл кристалл огня и сунул в карман. Это чужое. Я обещал его отдать владельцу. Нечего уже прикидывать, как и где использую. Мартин ждал наверху. Возле него вертелся Раймон. «Хорошо, что ты здесь», — сказал я Мартину. «Подбери надежных парней, лучшие из наших. Раймон, не обижайся, но я человек подозрительный. Мне лучше перестраховаться, чем подозревать тебя в чем-то». Великий отец народов сказал, "Доверяй, но проверяй. «Так вот, Мартин». «Подбери надежных парней, пусть вытащат наверх тамошние сундуки и всякие там жбаны. Обязательно сам проследи, понял? В некоторых случаях нужен глаз да глаз». «Понял», — ответил он, хотя я видел, что ничего не понял. «Все сделаю. А с сундуками что?» «Погрузишь на телеге, — объяснил я, — и под большой охраной перевезешь в крепость. Теперь понял?» Он посмотрел пристально, замедленно кивнул. «Казна?» «Не только. Есть вещи и поценнее казны». «Прослежу», — пообещал он. «Сам отправлюсь с охраной». «Нет, ты нужен здесь, Мартин. И не только здесь. Герцогством надо управлять, иначе центробежное устремление, парад суверенитетов, местное самоуправление... Не знаю, опричненно спасет ли выборность губернаторов, хотя это вообще из одной корзины. Но нужна твердая рука де Голля, чтобы все прекратить и вернуть взад. В смысле вернуть». Он слушал с почтением. Всей сутью ощутил, что во мне проснулся крупный государственный деятель мценского масштаба, мыслю глобальными, даже глобалистскими категориями объединения когда-то единого, а теперь раздробленного герцогства в мощную державу. Пусть не самую крупную, но единую процветающую, вроде Монако или Андорры, а то и самого Лихтенштейна. Я сам ощутил в себе это нечто. Даже промелькнула слабенькая мысль типа того, а если в самом деле захапать некий конклав или анклав, как правильнее в смысле территорию, где достаточное количество простого населения, я бы смог, наверное. Ну, не золотой век, конечно. Я же знаю, что все мы отпомись обезьяны с Фрейдом, так что в коммунизм не верю. Но оперируя рыночными рычагами, можно и обезьяну заставить трудиться, учиться, носить галстук и не срать в лифте. Мысли побежали дальше, полетели. Я возманилил, но тряхнул головой и оглядел мир трезвыми очами. В холле все еще трупы, лужи крови, даже стены забрызганы красным с серым, что есть мозги. Кому они нужны? Раймон велел мертвых вынести, а зал вымыть так, чтобы уже ничто не напоминало о случившемся. Лангедокская челядь бросается выполнять указания со всех ног, страшась участи предыдущего персонала, который уволили без всякого выходного пособия. В холле вдоль стены четыре сундука, все заперты на тяжелые висячие замки. Это Тимати приготовил еще с первого дня, когда начал обходить замок и собирать диковинки, разбросанные по стенам, лестницам, вкрапленные в колонны и даже в пол. На них мощные защитные заклятия, Но с гибелью колдуна содержимое сундуков только под охраной замков, так что бдить надо, не все еще доросли до коммунизма. Мартин рассматривал сундуки со знанием дела, уже прикидывая, сколько понадобится телег с крепкими колесами и надежными осями. В пути не должно быть задержек. А там сколько сундуков? И отмахнулся. Все увидишь. Ты у нас сейчас хозяйственник в границах всего герцогства. Синишаль, Костелян или канцлер, выбирай по вкусу. Привыкай к расширению масштабов. Сам пройдись по всем подвалам. Там проверено, мин нет. Тщательно посмотри, все ли взято. Распорядись выгрести подчистую. Мало ли что, если чем-то пренебрег колдун. Может быть, у него эти вещи уже есть, а дубли не собирал. А я вот бедный, только начинаю грести раритеты. К тому же наперед никогда не узнаешь, что пролежит мертвым грузом, а что пригодится уже завтра. «Все сделаю», — пообещал Мартин. Он смотрел преданно, с обожанием, как на могучего лидера, который одним махом не только спас семейство Валенштейнов от посягательств короля, но и вот уничтожил всех врагов, заманив на изолированный остров, чтобы никто не сбежал. Где и прихлопнул, как мух. А при могучем лидере, понятно, и соратники быстро растут, повышаются в званиях, прирастают богатством, имениями, землями, влиянием. Подбежал запахавшийся Винченс, отдал честь. «Сэр Ричард!» сказал он четко, «захвачено 43 солдата, это которых заперли и сторожили в казарме. Восемь рыцарей, из них трое лангедоки. Все получат свои серьги, пообещал я, или по серьгам». Христос сказал четко и ясно, не убей. Или кто-то еще до него сказал, неважно, а эти пришли и убили. Челядь, между прочим, тоже в какой-то мере люди. Убийство — это зло, а зло надо наказывать. Безнаказанность — это не гуд». Он тупо посмотрел на плавающие в крови тела. «А убийство — это нехорошо?» «Не намекивай!» — сказал я зло. «Лишь правозащитник окружающей среды. Господь наш слишком добр, он и мухи не обидит. Потому мы взяли эту обязанность на себя. Кто к нам с мечом придет, тот им же и подавится. И даже если не к нам придет, все равно подавится. От нас. Никто не имеет права убивать и грабить только для того, чтобы убивать и грабить». Можно только во имя высоких национально-освободительных движений, культурных или эстетических ценностей. Продвижение культурный на восток. Здесь есть восток, который дело тонкое, потому и рвется. Потому умоются кровью все, кто усомнится в нашем миролюбии. Он покосился на горы убитых. Ну, кто бы сомневался. «Лангедоков подать сюда», — велел я. «Суд будет скорый и правый по закону военного времени». Надо успеть, а то пойдут всякие юристы-гуманисты. Знаешь, чем хорошо сейчас? Никаких тебе адвокатов. Не надо оправдываться, что никто Лангедока не убивал, он уже убит и пришел. Или объяснять, что Карказан убит при попытке покончить с собой. С другой стороны, надо успеть быстро. Потом уже нельзя будет рубить направо и налево, вешать без приговора судейство. Челюсть Винченца медленно отвисала под действием гравитации, а глаза выпучивались. Он так жадно внимал моей мудрости, что мне стало неловко. Все-таки дурю взрослого человека. Махнул рукой. Словом, остальных рыцарей, отдельно от клики. Я с ними потом поговорю на понятном им языке железного кулака, без всякой бархатной перчатки. «А с солдатами?» Я отмахнулся. «С этими ты сам. Скажи, что уговариваешь меня, злого и лютого, пощадить их и даже милость его принять на службу». «Они-то все равно больше ничего не умеют, а пахать землю уже не восхотят. Обленились. Так что с радостью прокричат тебе в виват и будут уговаривать замолвить перед моим злодейством словечко. Ты малость поломайся, но выступи отцом солдатам и заступником перед моим, как уже говорил, ужасным ликом самодержца и самодура». Он переминался с ноги на ногу, посматривал нерешительно, слишком уж я откровенен. От ворот послышались крики, звон железа. Из замка вывели и гонят в нашу сторону, подталкивая в спины. Троих рослых, закованных в железо рыцарей. Шлемы уже содрали, ветерок шевелит черные, как смоль, волосы. Все трое, несмотря на туго связанные ремнями руки, смотрят с вызовом. Самый старший из них запрокинул голову и постарался посмотреть на меня свысока. Я жестко ухмыльнулся. «Сейчас ты на всех посмотришь сверху, падаль! Эй, Винчанс!» Венчанс вытянулся, в глазах готовность броситься в огонь. Я указал на троих лангедоков. «Доспехи снять, а то воронам трудно будет их клевать. А мы животных любим не только на столе. Этих насильников и грабителей, виновных... Да что перечислять, мы не лицемеры, все знаем, все видели, в чем виновны. Всех троих повесить. За немением виселицы и близкорастущего дуба на воротах». Винченз заколебался, взглянул с ожиданием, словно я грубо пошутил, а сейчас вот велю развязать этих троих и, как положено, сяду с ними пировать и бахвалиться победой. — Выполняй, — сказал я таким тоном, что он сразу стал меньше ростом, отступил, а люди Мартина ухватили лангедоков за связанные руки и потащили к воротам. Там я видел, как всех бросили на землю, кого-то оглушив ударом дубины, кому-то приставив к горлу лезвие ножа. Торопливо разрезали кожные застежки, совлекали пластины дорогих доспехов. Винченцо глянулся на меня все еще с колебанием. Вздохнул и пошел к распластанным пленникам. Я проследил, как он довольно уверенно взял бразды правления в свои руки. Мол, если сеньор велел именно так, то по-другому и быть не может. Мартин поглядывал на меня почти со страхом. «Вашими, сэр Ричард. Но вы ведь и так победили». «Победа еще не победа», — ответил я зло если ее не закрепить законодательными актами. А что предлагаешь, взять выкуп и отпустить? Так завтра соберут народу втрое больше, и снова прольется кровь. Но второй раз так глупо не попадутся. Нет, сорную траву надо вырвать с корнем, да еще и землю там выжечь. Он спросил испуганно, а землю выжечь это как? Я сказал твердо, это значит родовые гнезда срыть. Если, конечно, замки, а не обычные усадьбы. Сравнять с землей, рвы засыпать, подъемные мосты порубить, сжечь. Ну сколько надо повторять такие простые вещи?» Мартин ахнул, посмотрел на меня с сомнением. «Но как же...» «Я стиснул челюсти. Быть разрушителем не совсем хорошо. Гадко даже. Свиньей себя чувствую и уничтожителем материальных ценностей, что потом станут вообще приманками для туристов». Хуже всего не при осаде, штурме или иных видах военной деятельности, а вот так, с холодной головой и вроде бы даже не совсем чистыми руками. «Крепость Валенштейнов, — сказал я зло, — нужна понятно для чего. А эти? Их изначально строили для всяких распри. Если крепость Валенштейнов падет, эти замки не спасут от нахлынувших степняков. Повелеваю, люди, способные держать оружие, должны быть готовы защищать стены замка Валенштейнов, ибо герцогство отныне и вовеки едино и неделимо. Всякие удельные княжества, маноры, феоды или алоды, независимость потеряли раз и навсегда. Он выглядел потрясенным, словно получил дубины по затылку. В глазах опасения, страх, ужас и только самая чуточка восторга, на которую я вообще-то рассчитывал больше. Со стороны ворот донеслись крики, брань, ругань. Одному Лонгидоку надели петлю и столкнулись с подставки. Тело закачалось, задергалось, послышался хруст шейных позвонков. Только тогда двое поняли, что все всерьез, завопили, падали на колени и умоляли, обещали все отдать. Однако Раймон, страшась меня куда больше, чем короля, торопливо надел петлю второму. Винченцо оглянулся на меня и махнул рукой. Второго столкнули вслед за братом. Когда в петле закачался третий, а крик сменился хрипом, я кивком подозвал Мартина. «Срочно направь гонцов во все ближайшие и отдалённые владения. Если хозяева земель не явятся ко мне в течение трех дней и не принесут аммаж, я развешу их точно так же. Только не буду свозить сюда, украшу ихними тушами ворота их же замков. Кстати, в интересах дела объединения государства, пусть и такого крохотного, я не остановлюсь перед тем, чтобы обезопасить полностью». А что за хрень, начинаю искать дипломатические обороты. Короче говоря, я убью на месте их жены и детей, дабы пресечь всякие будущие реванши, отмщения и пересмотра границ. Так пусть и объявят. Сейчас самый удачный момент для наступления на их демократические завоевания. Все поражены ужасным крушением двух самых могучих лордов, Касселя и Лангидока. Я человек широких демократических взглядов. И потому могу воспринимать опыт и персидских сатрапов, и турок-османов, и всех прочих правителей, что пекутся о мире и Так пусть и объявят. Нет, не дословно, не поймут гады моего красноречия и широты эрудиции. Пусть скажут коротко, кто не явится с вассальной клятвой в течение 24 часов...» Он вскрикнул. «Так не успеть же!» «Ближние успеют», — заверил я. «А для дальних, да, продлим до трех суток». И уже после того, как будет принесена клятва, надо будет обследовать все герцогство. Герцогство, а не зеленый клин. И повторяю, сравнять с землей к чертям собачьим все замки. Так в свое время сделал кардинал Ришелье, оставив только крепости на границе, как опорные пункты для гарнизонов. Да и, те, как сам понимаешь, национализировал в экстренных случаях. Так что я опираюсь на опыт умнейших правителей, они изобретают телегу. Он судорожно кивал восхищенный и в то же время устрашенный крушением его упорядоченного мира. «Есть, сэр! Будет сделано, сэр!» Я смотрел ему вслед, стиснул челюсти. «Сейчас я кажусь ему чудовищем, но очень скоро обученная пехота, составленная из горожан, будет убивать всех рыцарей в бою, им незачем брать их в плен. Это другое сословие. Выкупа простому человеку не получить». «А же зарубить голову надменному сеньору, который смотрит с презрением, как на скот, это ж какое удовольствие!»